То есть вы отстаёте с этим делом. Да я вообще не такой человек. Вот у меня рабочие сейчас строят дачу. Они не торгуются. Но я же вижу, чего стоит их труд и сама плачу, может даже больше. Мне бы хотелось, чтобы и исполнители не спрашивали меня. По чём сегодня песня? А сказали бы старуха. Ты написала классную песню. У меня с ней большой успех. Вот тебе деньги. Навыки переводчика, похоже, сильно помогают вам в вашей второй профессии. Это как механизм, который работает у меня в голове. Скажем, я еду в поезде, разговариваю, как это бывает с попутчиками, и соседка по купе говорит мне, вот уезжаю я от него и... как будто меня и не было, а у меня в голове это тут же преломляется в строчки. В жизни твоей побывала проездом, и поезд унёс. Получается песня, или приходит ко мне подруга, просит оставить ей ключи от квартиры, а я про себя слышу: "Я беру ключи от квартир подруг". Чтоб побыть с тобой. И тут я тоже работаю как переводчик, Только на этот раз перевожу Какие-то жизненные ситуации в стихи. Ваша поэзия женская? У меня много песен веселых, Которые я пишу для Нана, для Буйнова. Про них не скажешь, что они женские или мужские, Но лирика, то, что идет в ней, От души. Это, конечно, женское. И оно, наверное, самое главное, потому что в сердце скорее западает горечь. Всегда так. Созвучная радости отскакивает. Созвучная грусть и остается. Лариса, а у вас есть свой секрет? Что нужно, чтобы стать популярной в этой стране? Я думаю, единственный секрет в том, чтобы не подражать западу, как делают сегодня 80% наших певцов. Во-первых, когда сравниваешь эти песни с оригиналом, подделка ясно всегда проигрывает, а во-вторых, я убеждена, что у нас песни могут иметь успех только тогда, когда они наши. Не надо бояться совка. Я всегда была совком и им останус и думаю, что этому тоже обязана своей популярностью. Это моя суть. У меня даже стихотворение есть такое: Отель Sheraton, написанное, кстати, в Мюнхене, в этом самом отеле. По белому свету летаю за ены, за марки, за кроны, но лучше едою считаю котлеты. а к ним макароны. А кто или что повлияло на вас, что вы начали вдруг писать песни в в 39 лет? До сих пор я сочиняла что-то на вечеринках, друзьям, как все. Потом познакомилась со своим будущим мужем, стала придумывать ему всякие песенки на известные мотивы, так, на предмет за кадрить. А как-то, когда мы уже поженились, к нему, он зубной врач, пришёл лечить зубы Мегуля. И вот, пока тот сидел в кресле с открытым ртом, Давид, пользуясь его беспомощным положением, говорит: "Ты бы взглянул, что моя жена пишет". Я отдала ему А через некоторое время он позвонил и сообщил, что песня готова, исполняется толкуновой, и первый раз я её услышала по телевизору. А влияние, конечно, были и остаются до сих пор. Например, и Втушенко, и Избор, которых я любила всю жизнь. Галина Волчек, с которой я дружу и у которой учусь уже не поэзии, а чему-то человеческому, её замечательному умению смотреть на всех снизу вверх. То есть я изначально слушаю всех. Вроде ты начальник, я дурак. Ставлю человека как бы над собой. А дальше, как уж он продержится? И многие звёзды выдерживают. Совсем не обязательно ты звёзды. Меня часто спрашивают: "С кем вы дружите из эстрадных певцов?" А кому вы позвоните, если сломается машина? Да никому я не позвоню. У меня достаточно старых, замечательных друзей, абсолютно не звёздных, которые мне всегда помогут. От общения с вами остаётся ощущение, что в жизни всё даётся вам как-то необыкновенно легко. И в песнях ваших присутствует, по-моему, тоже настроение Знаете, когда я училась в школе, я писала в сочинении, что мой любимый герой Лука. Может, кто-то со мной не согласится, но мне нравится вот такой человек, который в безысходности видит просвет.